Глава седьмая То есть вы хотите продать мне только кусок леса, разделяющую часть вас с кологривой? Вот в жизни не поверю, чтобы он не знал о моем с ними конфликте. — Да? А что тут такого? — удивился купец. — А что там у вас еще есть? — Ну, шустряк, думает, что я, малец, ничего не соображаю, а мой папенька... С такой малой потерей и смириться может. — У меня там медный заводик, но он не продается, — тут же встрепенул Соломов. — А почему? Я готов купить у вас там все. А вы тогда сможете выкупить долю в делах у брата? — делаю невинное лицо. — Вы это про что, Дмитрий Иванович? Теперь уже крайне подозрительно смотрит на меня купец. — К сожалению, Василий Осипович недавно умер, — крещусь. — Вы же не успеете следить за всеми производствами? — А насколько я слышал, ваши наследники не очень хотят этим заниматься. — Намекаю я осторожно. — Это все нехорошие слухи, — теперь уже злится купец. — Но вы подумайте, Иван Осипович, о полной продаже своего участка в селе Медвенко. Уже второе село с похожим названием но уже почти на окраине Тулы. В случае покупки первое сразу же продам, а крестьян переселю сюда. На этом мы, собственно, и расстались. А меня опять хватило нешуточное беспокойство. Он или дураком меня считает, во что я не верю, или как. Понятно, что с Калагривой надо что-то решать. Характер у нее такой же, как и у ее братца, то есть сволочной. И мы явно с ней столкнемся. Братца она мне не простит, если так сцепимся с Ломовым. Вот только с какого боку тут может встрять Иван Ломов? Вот это действительно вопрос. Опять хочет чужими руками жар загребать. Зато дома ждал сюрприз и хороший, но очень дорогой. Наконец-то доставили часть заказанного вооружения, но только от немцев и поляков. Первым рассматриваю южно-немецкий баварский четырехствольный двадцати зарядный карабин, произведенный в семнадцатом веке. Вот это дура. Да его часа два заряжать. Причем очень аккуратно надо. И при этом еще сто один раз проверять. Разве что для какой экстренной ситуации. Ну что же, я сам виноват. Нечего было просить экстраординарное. Еснее и выражаться надо. Вот мне и привезли. Второй экземпляр ⁇ ружье Дрейзе. Под индексом ⁇ Легкое капсульное ружье 1841 года ⁇ Ничего себе легкое. Предложенное в Пруссии в 1836 году линейное ружье Дрейзе. После тщательного испытания было принято для пехоты под названием «Образец 1840 года». Применение унитарного бумажного патрона и скользящего затвора увеличило скорость стрельбы в 4-5 раз, но подражание в других армиях долго не вызывало, так как многие военные авторитеты скорострельность ружья признали даже вредной и опасной точки зрения напрасной траты патронов и трудности в бою удерживать управление огнем в руках командира. Заряжание с казны и унитарный патрон признавались полезными только ввиду удобства заряжания при стрельбе лежа с коня через бойницы, когда употребление шомпола было неудобно. Все же внимание было обращено на вполне удовлетворительную обтюрацию. Поэтому во Франции, где Дрейзе начал свои работы, прежде чем обратился к Пруссии, его ружье не было принято. В России после испытания в 1850-х годах ружья Дрейзе тоже были признаны неудобными. То есть наши вояки его как-то добыли, помочились, а потом спихнули мне. За сколько мне их благодарность обошлась? всего то несчастные полторы тысячи рублей ассигнациями ой ой ой ой хотя опережающее явно свое время ничего кое что мы отсюда и позаимствуем дальше две немецкие даги одна с защитой кисти вторая как кинжал надо обязательно научиться с ними и против них действовать великолепная вещь «Жалко, что только такая дорогая, и железо на дагах очень хорошее». Потом пошли Волонская шпага-меч, Венгерско-Польско-Гусарская сабля, Сабля-Баторовка и Польская корабела. Качество всего оружия было очень хорошее, а цена еще лучше. Это меня очень расстроило, но деваться некуда, сам заказывал. Пришлось платить». В расстройстве от таких больших финансовых трат долго не мог уснуть, а на утро нас, вернее меня, обворовали, гады! Поймаю, убью. Что, Кеша, осиротели мы с тобой? Соболь уже спокойно сидит на своем бревне и лакомится рябиной, которую я принес. Смотрю на Соболя и разбираю утреннее происшествие. Я тут из себя круто вострою, а какие-то наглые воришки на моем подворье ведут себя, как у себя дома. Что, да выделывался? Думал, что тебя тут на руках носить будут? Сейчас! Почему не забрали и соболя, для меня осталась загадка. Может, рабочих рук не хватило? Кеша к себе и не сильно-то подпускает. А зубки у него очень даже острые. Более или менее он ладит только со мной и вонюшей. Вот и не захотели. Или скорее побоялись устроить шум. С другой стороны, соболя у нас не водятся, А продать одну шкурку не так и просто. Тем более со следами ошейника сразу привлечешь внимание. Мех соболя поступает в основном в Сибири. Раз. Нефрит, скорее всего, от Туда же два. Серебро в поясе у гривого тоже, похоже, ворованное с сибирского рудника или с нелегального три. На уральских рудниках сейчас за ним очень строго смотрят. Мужика, у которого я нашел камешек, так и не опознали четыре. Воры были очень осторожные и очень хорошо технически подкованы. Что говорит об их профессионализме? Явно проделывали такие штуки и не один раз. Пять. Как же все запуталось, вздыхаю. Или это звенья одной цепи? Все может быть. Если поймаем, спросим. Обязательно и не раз. Воры увели три лошади, три коровы и теленка. Больше всего мне было жалко звездочку. Привык я к ней, а она ко мне. Мои успехи езды на лошади оставляли пока еще желать лучшего. Да, чему-то я научился, но вот очень сомневаюсь в своих возможностях на длительный переход. Значит, надо делать тачанку, типа ландо, который поставляют в Россию от немцев. Но немного другую, небольшую на двух человек и немного груза. Она должна пройти по узким дорогам, а в случае чего мы смогли бы перенести ее на руках. Коляску должна резво тащить одна лошадь. Эх, сколько сразу всего навалилось с этим ограблением. А началось все утром. Прибежал в дом сосед Трофим с круглыми глазами и всклокоченными волосами. «Там, там коров нет, лошадей нет». Только и смог вымолвить он. Пошли смотреть. Дверь в сруб, который был рядом с конюшней и в котором жили Семен с Фатеем, была подперта бревном. Отперли, внутри сруба какой-то сладковаткий запах. Вот не пойму, что он мне напоминает. Фате с Семеном, похоже, спят, но как-то неестественно. Быстро их на улицу, тут все проветрить. Командую Степану с Леонидом. Выносим спящих на морозный воздух. Черт, как же так? Кто был сторожем? Злым взглядом обозреваю домочадцев. Сын. Обреченно отвечает Ремес. Гриша, как же так? А Рем что делал? Ругать сильно молодого, в сущности, еще зеленого пацана, тоже бесполезно. Он только-только начал постигать военную премудрость. «Со мной был», – опустил голову парень. В результате моего расследования выясняется, что парень пожалел собаку и запустил в дом, а потом два сторожа сладко и уснули, прижавшись друг к другу. Нашли тропку в снегу, по которой увели скотину. «Нет, не зря я так переживал за огороды своего дома». Оттуда воры ко мне и пришли. Мало того, они еще подпилили тайно забор, причем делали это давно и не торопясь. Я обратил внимание на срез, который был разной свежести. Так, значит, за мной еще и интенсивно наблюдают. Интересно, откуда? Надо срочно принимать меры к обороне. Следы вывели на дорогу, где и терялись. Вот не задача. Возможно, Фатей что-нибудь и смог бы найти. А мы точно нет. Опять пожалел об отсутствии овчарки. Так смотришь, может и нашли бы. Далеко их вряд ли увели. Так, Гриша, Ванюша, быстро пробежались по местным пацанам. Объявите, если кто что найдет. Премия пятерка рублей с сигнациями а также за любое подозрительное действие вокруг нашего дома, о пришедших или приезжающих чужих людях, расспросах о нас, рассказать нам. Награда – полтинник копеек. Побежали!» «Он еще молодой!» Начал тут же заступаться за сына Леонид, когда мы возвращались домой. «Леонид, он был на посту!» «Перебиваю его!» А главное, что он нарушил правила и запустил собаку, с которой и так сторож. — Мы отслужим, — обреченно выдохнул старший Ремис. — На приезд своей женщины сюда можешь и не рассчитывать. Выношу наказание. — Ну, хоть какое. А то еще с их бабами тут разбирайся. И опять возникает извечный вопрос. А где они будут жить? теперь надо хоть немного успокоиться поэтому захожу домой беру веточку рябины и иду в опустевшую конюшню ухожу специально пока не сорвался на своих людях и не наделал бед ну что брат мой меньший придется и тебе переселяться в дом разговариваю с соболем но только чур не грызть мебель вот же мальцев удружил с красного дерева мебель мне подогнал Хотя нет, лучше на веранду, а там посмотрим. Это насколько же мы проспали. За звездочку и рыжего рублей по 150 пятьдесят дадут. За трофей, который так и не откликнулся ни на одну кличку, рублей 200 а может и больше. Буквально какие-то тридцать лет назад лошади стоили в два раза дешевле, да и остальное тоже. «Инфляция, блин, как у нас в девяностые!» — мысленно выругался я. «Иди сюда!» — взмахом руки подзываю кулика, который заглянул в конюшню. «Будем ценного пассажира перемещать. Вместе с ним несем и полено в галерею». «Дмитрий Иванович, ну а как же с коровой? А с телкой заныл Трофим, только увидев меня в дверях. «Я даже не успел еще и в дом зайти». «Как-как? как вам как? сверху?» — передразнил я. «Мог бы и подождать. Видит же, что у людей такое несчастье. Дам семьдесят пять рублей, новых купишь». «Так мало семьдесят пять!» — опять жалобно заныл сосед. Как будто у него стадо увели, дом сожгли и одного в исподнем оставили. «Да пошел ты знаешь куда!» — обозлился я на слишком жадного соседа. «Только о себе и думает». А то, насколько я попал, он и не думает. Поедешь в Венёво или Серпухов или ещё куда, там намного дешевле и купишь. Сейчас ещё два таких же припрутся и тоже конючить начнут. Я им что, сберегательный банк России? Как думал, так и получилось. Отдал мужикам по 50 рублей и сказал, чтобы больше ко мне не подходили со своей ерундой. В Туле хорошая корова рублей шестьдесят, шестьдесят пять стоить будет, но не их. А в области и за тридцать пять-сорок пять купить можно. Надо срочно ломовую лошадь купить, а то Ванюше не на чем будет воду возить. Да и на сам рынок иногда ездить тоже надо. Куда же мне обратиться? генерал-лейтенанту Николаю Ивановичу Гартунгу Федяшево в 30 верстах от Тулы, где он разводит коней. Еще он управлял и имперскими конными заводами в Москве. Его в 65-летнем возрасте с 1847 года Н.И. Гартунга назначили начальником отдела корпуса внутренней стражи ОКВС и как командира корпуса и инспектора резервной пехоты российского государства. Ну, не знаю... Не люблю я сегодняшних генералов. Да и его сын Леонид мне совсем не нравится. Его поведение слишком напоминает поведение нашей золотой молодежи. То есть без тормозов. Пятнадцатилетний пацан умудрился в городе нахамить уже многим. Только вот не думает, что через шесть лет его могут на дуэль потащить. Нет уж. Лучше я на рынке. С Куликом и Семеном, когда он уже окончательно придет в себя... «Лошадь куплю». Вернулись Гриша с Ванюшей с задания к местной шпане. И как я только раньше об этом не подумал. Дальше выстроил всех во дворе без каких-либо скидок, даже девчонок. Прочел лекцию, что враг совершенно не дремлет, в отличие от нас. Теперь службу будут нести подвое, и не дай бог кто-нибудь еще хоть раз что-то в ней нарушит. Это моя последняя поблажка. А ремезом придется отработать. «Начали!» Я пытаюсь достать деревянной саблей Гришу под щитом. Они с отцом на пару обороняются, а мы с Куликом нападаем. Тренировку отменять я не стал, заодно и злость сгоню. Кулик не привык действовать со мной в паре, поэтому мы не проигрываем, но и выигрывать не получается». Гриша отбивает мою полку щитом, а Леонид в это время нанес боковой удар. Я не сумел его отразить. Вот тут-то и сказалось превосходство кривой сабли, позволяющей достать меня за моим же щитом. Сам же Гриша блокирует удар кулика. По нашим правилам я выбываю и наблюдаю, как они гоняют кулика. Причем явно не спешат. «Молодцы!» А вот я нет. Какого мне раньше это в голову не приходило? Это же просто распределиться на устойчивые пары. Я же читал или видел в кино, что спайная пара действует лучше. Пара Кулика и Семёна сложилась случайно и вынужденно, но вполне успешно. Поэтому на неё внимания никто и не обратил. Так, что я ещё помню? Штурм зданий? «Это мне, чувствую, скоро пригодится. Змейку. Как первый несет большой щит, фонарь в глаза. Это сразу можно отложить. Что? Тяжелую экипировку первого? Сделать магниевую вспышку? Зачем? Лучше не мудрить. Поставить первого в броне со щитом и саблей, потом второго в броне с револьвером и саблей». За ним следующего с двумя револьверами и саблей за спиной. Попробовал на руку все имеющееся холодное оружие. Меч, кстати, оказался русским саперным тесаком 1827 года выпуска. Оставим для хозяйских нужд. Тут он вполне удобен в отличие от войны. Понравилась венгерско-польская сабля, а также трофейная сабля типа шамшир. Мне они почему-то больше нравится. Попытался отработать хитрый режущий удар обратной стороной елмани. Прием, когда вроде бы проваливаешься в ударе, а на отходе обратной стороной сабли елманью режешь противника. Может и получится. Понял, что мне нравится работать и удобнее именно с таким видом кривой сабли. Осознал, что надо делать нормально защищенный эфес с пальцевой душкой, а то можно и без пальцев остаться, как было и не раз в реальной истории. Тогда получится нечто среднее между тальваром, шамширом и венгерско-польско-гусарской саблей. Теперь как бы все это сделать и с весом не переборщить? Больше килограмма нежелательно, и надо найти настоящего мастера по крестовому бою. Также сделать налокотники для ударов в свалке. В общем, много чего надо, а тут незапланированные траты. Так, а теперь постреляем, испытаем привезенные образцы, а заодно и пластины с брони, что дал мне гольтиков. Вот тут у меня дела лучше, чем у других. Наверное, сказывается сознание человека 21 века. Тут еще не осознали в полной мере силу огнестрельного оружия, а особенно скорострельного и многозарядного. Пластины ничего так. Держат мягкую пулю со старых длинноствольных трофейных пистолетов далеко не рядового оружия с 7-8 метров. Синяк, а возможный и перелом, конечно, обеспечен с такого расстояния. Но опять же, подкладка и куда попадет пуля... А если внахлёст у Дегеля? С нарезным оружием результат будет несколько хуже. Все же эти керасы не для современного боя с нарезным оружием, а в остальном ничего, подойдут. Если бы тогда на Семёне была, то он бы уже давно на лошади скакал. А так пока только ходит осторожно. Винтовка Дрейзе — это, конечно, нечто по этим временам. — Будем делать почти такую, но только для себя. В моем времени Крымская война шла три года, и не факт, что винтовка не окажется чьим-то трофеем. Вот тогда нашим солдатам с нашей-то промышленностью совсем кисло придется. — А не дай бог, еще и украдут, как коней. Нет — Нет-нет, лучше уж так. — Чего, Лука, мнешься? Говори, как есть. Спрашиваю появившегося мастера, который в стороне дожидался окончания тренировки. «Дмитрий Иванович, не получается с фанерой. Никто не знает, как ее делать и как такой станок тоже», — печально докладывает мне бригадир. «Да... Вот же день не задался с утра. Может, заранее спать сегодня лечь, а то еще чего всплывет». Что я помню? Помню, что березовые чурбачки в горячую воду опускали или паром обрабатывали. Там еще какой-то деготь получали, потом на токарный станок и снимали тонкий слой. Потом это все укладывали под пресс. Все? Больше ничего не помню. — Подожди! — командую ему строгим голосом. А то еще сбежит, увидев наши печальные лица и сославшись на свои дела. Сам иду за чертежами станков Нартова. Вот уж кому памятник поставить нужно. Надо, кстати, напрячь Добрынина и купцов, а не только одни церкви строить. Ценить русские таланты надо. Потом сидим в трех и разбираемся. Давай делай совсем маленький станок. Модель. Помнишь, как мы мельницу строили? Вот так и здесь. Пока все не получится, делать ничего не будем. Одну хорошую березу только сюда доставить, чего стоит. Приучайся, чтобы никаких отходов не было. Все должно идти в дело. А не так, как на казенном заводе. Куча вы Стоять с этим. Все. Подвожу итог спору. Теперь... Сделай мне две рамки к зеркалам. Обсуждаем и остальные другие дела. Лука передает, что меня хочет видеть Стефан. Заеду!» Машу рукой, отпуская бригадира плотников.